Президент четко и последовательно объяснил Конгрессу ситуацию. Прямолинейностью и логикой доклад больше напоминал отчет о конструкторских разработках и примерно в такой же мере был эмоционален. Президент просто излагал факты. Затем отложил текст и продолжил. Ситуация складывается столь необычная и страшная, столь далекая от всего того, с чем приходилось сталкиваться стране, что для преодоления критиса я вынужден просить Конгресс о предоставлении широких полномочий. В некоторых районах необходимо будет ввести военное положение. На какое-то время нам придется пойти на значительное ущемление гражданских прав. Свобода перемещения должна быть ограничена. Неприкосновенность от обысков и арестов должна уступить место права на безопасность для всех. Поскольку любой гражданин, независимо от его положения в обществе и лояльности, может против своей воли оказаться прислужником нашего тайного врага, всем гражданам придется смириться с некоторым ограничением прав и в какой-то мере поступиться личным достоинством до полной победы над чумой. Я с тяжелым сердцем прошу Конгресс утвердить эти крайне необходимые меры. Президент сел. Настроение зала определить обычно несложно. Конгрессмены были явно обеспокоены, Но все же президент не убедил их до конца. Вице-президент поглядывал на лидера сенатского большинства. По договоренности он должен был предложить резолюцию. Не знаю, то ли лидер большинства покачал головой, то ли просигналил еще как-то, но на трибуну он не поднялся. Неловкая пауза затягивалась, а из зала то и дело выкрикивали «Господин президент!» и «Тихо! Тихо!» Вице-президент, не замечая других желающих выступить, предоставил слово члену своей партии сенатору Готлебу. Этот гвардейский конь проголосует даже за свое собственное линчевание, главное, чтобы оно было включено в программу партии. Начал Готлеб с заверений собравшихся в своей крайней преданности Конституции, Биллю о правах и чуть ли не Гранд-Каньону. Затем скромно упомянул свою долгую службу, и очень высоко отозвался о месте Америки в истории. Я поначалу думал, что он просто тянет время, пока команда выработает новые формулировки, но потом вдруг понял, к чему все это говорится. Он предлагал изменить порядок работы заседания с тем, чтобы отстранить в порядке импичмента и придать суду президента Соединенных Штатов. Видимо, ни до одного меня дошло не сразу. Сенатор так густо пересыпал свою речь трескучими ритуальными фразами, что трудно было понять, в чем суть предложения. Я посмотрел на старика. Тот не отрывал глаз от мэри. Она, в свою очередь, смотрела на него, словно ей не терпелось сообщить какую-то важную новость. Старик выхватил из кармана отрывной блокнот, что-то торопливо нацарапал, сложил записку и кинул ее мэри. Она поймала записку на лету, прочла и передала президенту. Тот сидел с совершенно беззаботным видом, словно и не замечал, как один из его старых друзей на глазах у всего Конгресса крошит в капусту главу государства и с ним безопасность республики. Он прочитал записку, медленно повернул голову и взглянул на моего шефа. Старик кивнул. Президент подтолкнул локтем вице-президента. Тот наклонился, и они о чем-то зашептались. Готлип все еще гремел. Вице-президент постучал молоточком. «Прошу прощения, сенатор». На лице у Готлеба промелькнуло удивление, но он тут же с собой справился. «Я еще не закончил. Я ни в коем случае не хочу лишать вас слова, но в силу важности предмета вашего выступления вас просят пройти на трибуну». Готлеб бросил на вице-президента недоуменный взгляд, но все же двинулся вперед. Кресло мэри загораживало ведущие на трибуну ступеньки, но вместо того, чтобы просто подвинуться, Она вдруг засуетилась, потом подняла кресло и повернулась, совсем преградив сенатору путь. Готлеб остановился, и она, покачнувшись, задела его. Тот поймал ее за руку, отчасти чтобы и самому удержаться на ногах. Мэри что-то сказала, он ответил, но слов никто не расслышал. Наконец Готлеб прошел к трибуне. Старик дрожал, как гончая, завидевшая добычу. Мэри подняла взгляд и кивнула. — Взять его? сказал старик.